Кассета 5. Дорожка 2. Продолжение страницы 302. Однако, если сроки существования прав определяют нормальную продолжительность этих прав, то пресекательные сроки имеют своим назначением досрочное прекращение субъективных прав в случае их неосуществления или ненадлежащего осуществления. Так одним из оснований прекращения договора найма жилого помещения может служить длительное отсутствие нанимателя, если это предусмотрено договором найма. Поручительство прекращается, если кредитор в течение одного года со дня наступления срока обязательства не предъявит иск к поручителю в скобках статья 367 Гражданского кодекса и другие. Следует отметить, что многие авторы не разграничивают сроки существования субъективных прав и пресекательные сроки, относя их к единому виду пресекательных сроков. Примечание первое. Смотрите, например, «Советское гражданское право» под редакцией ОА Красавчикова, В двух томах Москва, 1985, том 1, страница 274 и другие. Конец примечания. С таким подходом трудно согласиться, ибо нельзя игнорировать различия, существующие между этими сроками. Страница 303. В отличие от сроков существования субъективных прав, пресекательные сроки затрагивают лишь те субъективные права, которые могли бы существовать и дальше при условии их надлежащего осуществления управомоченным субъектом Вопреки распространенному мнению пресекательных сроков В гражданском праве не так уж много. Помимо указанных выше сроков, к ним можно отнести сроки учета безхозяйного имущества (в скобках статья 225 Гражданского кодекса), хранение находки (в скобках статья 228 Гражданского кодекса), содержание безнадзорных животных (в скобках статья 231 Гражданского кодекса), извещение порта о намерении собственника поднять затонувшее имущество (в скобках статья 108 кодекса торгового мореплавания). пятилетний срок возможного неиспользования зарегистрированного товарного знака в скобках статья 22 закона Российской Федерации о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров от 23 сентября 1992 года примечание 1 и некоторые другие. Примечание 1. Ведомости Российской Федерации 1992 номер 42 статья 2322. Конец примечания. Претензионный срок – это срок, в течение которого правомоченный субъект вправе, а иногда и должен, обратиться непосредственно к обязанному лицу в целях урегулирования возникшего между ними разногласия до обращения в суд, арбитражный или третейский суд, с защитой нарушенного права. Установление данного правила продиктовано стремлением законодателя сократить количество арбитражных и судебных дел, уменьшить непроизводительные процессуальные расходы, И ускорить восстановление нарушенных гражданских прав в тех случаях, когда обстоятельства дела достаточно очевидны, между сторонами нет практически спора и вопрос о защите нарушенного права может быть решен в добровольном порядке. В этих целях закон возлагает на нарушителя гражданских прав обязанность в письменной форме уведомить заявителя о результатах рассмотрения претензии. В настоящее время предъявление претензий служит обязательной предпосылкой для последующего предъявления иска в суд. Арбитражный или третейский суд, лишь в отношениях между организациями транспорта и связи, их клиентурой. Иск, предъявленный с нарушением претензионного порядка, возвращается без рассмотрения. Что же касается иных споров, то вопрос о заявлении претензий или непосредственном обращении в суд с иском, по общему правилу решается по усмотрению заинтересованного лица. В отношении продукции, товаров, работ, услуг, предназначенной для длительного пользования или хранения, законом, а также стандартами, и техническими условиями или договором, могут предусматриваться более длительные сроки для установления кредитором недостатков с последующим предъявлением поставщику, продавцу, подрядчику претензионных требований об устранении этих недостатков или о замене продукции. Иными словами, в течение указанных сроков, которые именуются гарантийными, должник ручается за безотказную службу изделия и обязуется устранить за свой счет все выявленные недостатки или заменить изделие. По смыслу закона гарантийные сроки устанавливаются для того, чтобы обезопасить покупателя, заказчика, от скрытых недостатков изделия, которые не могут быть обнаружены при обычной его приемке, но могут выявляться в процессе его использования, хранения, обработки, эксплуатации и тому подобного. Страница 304. Иногда гарантия предоставляется не на календарный срок, а иными способами, например, на километраж пробега легкового автомобиля. Начало течения гарантийного срока, в зависимости от вида договора или специфики его объекта, приурочивается к моменту получения товара покупателям, дню ввода изделий в эксплуатацию и некоторым иным моментам. Гарантийный характер носят и некоторые другие предусмотренные законом сроки, например, сроки годности, хранения, реализации, транспортабельности и другие. В связи с этим они обычно не выделяются в отдельные группы и рассматриваются в литературе в качестве разновидностей гарантийных сроков. Между тем каждый из них обладает известной спецификой и влечет особые правовые последствия. Так в отношении продуктов питания, парфюмерно-косметических товаров, медикаментов, изделий бытовой химии и других товаров, потребительские свойства которых могут ухудшаться с течением времени, устанавливается срок годности. Продажа товаров с просроченным сроком годности запрещается в скобках пункт 2 статьи 18 закона о защите прав потребителей. Срок годности товара исчисляется со дня его изготовления. и определяется либо периодом времени, в течение которого товар пригоден к использованию, либо датой до наступления которой товар пригоден к использованию. Со сроком годности схож срок службы товара, в течение которого изготовитель обязан обеспечивать потребителю возможность использования товара работы по назначению и нести ответственность за существенные недостатки, возникшие по его вине. Однако, если сроки годности определяются обычно нормативно-технической документацией, то сроки службы, устанавливаются самими изготовителями или согласуются ими с потребителями. Срок службы товара исчисляется со дня его продажи потребителю, а если его установить невозможно – со дня изготовления. В целях обеспечения возможности использования товара по назначению изготовитель обязан организовать ремонт и техническое обслуживание товара, а также выпуск и поставку в торговые и ремонтные организации необходимых для ремонта и технического обслуживания объемах. и ассортименте запасных частей в течение срока производства товара и после снятия его с производства в течение срока службы товара, а при отсутствии такового в течение 10 лет со дня передачи товара потребителю. В скобках статья 6 закона о защите прав потребителей. Под сроком транспортабельности понимается срок, в течение которого при надлежащем соблюдении правил отгрузки отправителем и правил перевозки транспортной организации гарантируется качественная сохранность груза. Примечание первое. Смирнов ВТ. Грузовые перевозки. В прямом и смешанном железнодорожном водном сообщении. Москва. 1981. Страница 95. Конец примечания. Он устанавливается при транспортировке скоропортящихся грузов самим грузоотправителем, в соответствующих случаях органом контроля за качеством, в зависимости от качественного состояния индивидуальных свойств данного груза и условий его транспортировки. Страница 305. Срок транспортабельности служит критерием при решении вопроса о возможности приема груза к перевозке с учетом срока его доставки, а также оказывает существенное влияние на судьбу спора по поводу порчи груза в процессе его транспортировки. Специфическое значение, не совпадающее со значением гарантийных сроков, имеют и иные известные действующему законодательству сроки. Сроки хранения, реализации, испытания, обкатки и другие. Сроки исполнения обязанностей. Со сроками осуществления гражданских прав тесно связаны сроки исполнения гражданских обязанностей. Поскольку праву субъекта всегда корреспондирует чья-то конкретная обязанность, срок осуществления права одним лицом является одновременно сроком исполнения обязанности другим лицом. Срок исполнения обязанности, то есть срок, в течение которого должник обязан совершить определенные действия или, наоборот, воздержаться от их совершения, может быть предусмотрен законом, административным актом или договором. Принято различать общие и частные промежуточные сроки исполнения обязанностей. Общий срок охватывает собой весь период исполнения обязанностей. Таким общим сроком будет, в частности, согласованный сторонами срок поставки, например, 1999 год. В пределах общего срока участники гражданского правоотношения могут договориться о частных промежуточных сроках выполнения обязательства. Так в договоре поставки часто оговариваются сроки поставки отдельных партий товаров периоды поставки. которые конкретизируются в графике поставки в скобках статья 508 Гражданского кодекса. В договоре подряда могут быть предусмотрены сроки завершения отдельных этапов работы в скобках статья 708 Гражданского кодекса и так далее. При этом надлежащим исполнением обязанности со стороны должника будет считаться не только ее исполнение к общему сроку, но и с соблюдением установленных сторонами промежуточных сроков. закон содержит специальные правила относительно возможности досрочного исполнения обязанностей в скобках статья 315 гражданского кодекса ответственности за просрочку в скобках статьи 405 406 гражданского кодекса и так далее которые будут освещены в дальнейших главах учебника параграф 3 исковая давность понятие и значение срока исковой давности под сроком защиты гражданских прав понимается срок в течение которого лицо право которого нарушено, может требовать принудительного осуществления или защиты своего права. Поскольку основным средством защиты нарушенного гражданского права является иск, указанный срок получил наименование срока исковой давности. Следует, однако, помнить, что в соответствии со статьей 11 Гражданского кодекса защита гражданских прав осуществляется не только судом, арбитражным и третейским судом, но в предусмотренных законом случаях иными, в частности, административными органами, а также путем применения мер самозащиты. В скобках смотрите параграф 1 главы 13 настоящего учебника. Конкретные сроки, в пределах которых эти органы или самоправомочные могут осуществлять защиту нарушенных прав, законом не определены. Страница 306. Применительно к отдельным мерам самозащиты этот вопрос, конечно, не возникает. Так, само состояние необходимой обороны, в скобках статья 1066 Гражданского кодекса, или крайней необходимости, в скобках статья 1067 Гражданского кодекса, предполагает, что соответствующие защитные действия могут быть предприняты лишь для отражения наличной опасности. Соответственно, и срок их применения ограничен временем нападения или присутствия другой реальной угрозы правам и интересам субъекта. Аналогично решается вопрос и относительно сроков применения кредитором некоторых оперативных санкций. Например, отказаться от оплаты продукции покупатель должен сразу, как только ему стало известно о том, что продукция не соответствует по качеству, стандартам, техническим условиям или образцам. В отдельных случаях срок защиты гражданских прав, осуществляемого в внесудебном порядке, устанавливается нормативными актами. Так, например, патентным законом Российской Федерации. Подробно регламентированы сроки подачи заявителем возражений в апелляционную палату патентного ведомства при несогласии заявителя с решениями экспертизы по его заявке. Однако нередко сроки подобной защиты нарушенного права законом не конкретизированы. В этих случаях следует руководствоваться общим сроком исковой давности, который установлен применительно к исковой форме защиты гражданских прав. Необходимость регламентации сроков, в течение которых обладатель нарушенного права может добиваться принудительного осуществления и защиты своего права, объясняется рядом обстоятельств. Прежде всего, институт исковой давности облегчает установление судами объективной истины по делу и тем самым содействует вынесению правильных решений. Если бы возможность принудительной защиты нарушенного права не ограничивалась определенным сроком, это чрезвычайно затруднило бы разрешение гражданских дел, В связи с большей вероятностью утраты доказательств, возросшей возможностью неадекватного отражения обстоятельств, дело участвующими в нем лицами и тому подобное. Исковая давность содействует стабилизации гражданского оборота, устранению неопределенности в отношениях его участников, которая неизбежно возникла бы из-за того, что нарушителя гражданского права бесконечно долго держали бы под угрозой применения мер государственного принуждения. Устойчивый гражданский оборот. предполагает конкретизацию объема прав и обязанностей участвующих в нем субъектов, а значит скорейшее разрешение возникающих между ними споров по поводу гражданских прав. Нельзя сбрасывать со счетов и соображения справедливости. Отсутствие разумных временных ограничений для принудительной защиты гражданских прав ущемляло бы охраняемые законом права и интересы ответчиков и третьих лиц, которые не всегда могут заранее учесть необходимость собирания и сохранения соответствующих доказательств. Кроме того, длительное непредъявление иска истцом обычно свидетельствует о том, что он либо не слишком заинтересован в осуществлении своего права, либо не твердо уверен в обоснованности своих требований. Страница 307. Наконец, исковая давность служит укреплению договорной дисциплины, стимулирует активность участников гражданского оборота в осуществлении принадлежащих им прав и обязанностей, а также усиливает взаимный контроль за исполнением обязательств. Право на иск в процессуальном и материальном смыслах. Будучи сроком принудительной защиты нарушенного права, исковая давность тесным образом связана с процессуальным понятием права на иск. Право на иск есть обеспеченная законом возможность заинтересованного лица обратиться в суд с требованием о рассмотрении и разрешении материально-правового спора с ответчиком в целях защиты нарушенного или оспариваемого права. или охраняемого законом интереса лица примечание первое смотрите например советский гражданский процесс ответственный редактор н а чечина дм чечет ленинград 1984 страница 115 советский гражданский процесс ответственный редактор к и комиссаров в м семенов москва 1978 страница 153 и другие конец примечания Согласно общепринятой точке зрения, право на иск состоит из двух правомочий – право на предъявление иска и право на удовлетворение иска. Право на предъявление иска, которое часто именуется правом на иск в процессуальном смысле, это право требовать от суда рассмотрения и разрешения возникшего спора в определенном процессуальном порядке. Условия предпосылки осуществления данного права определяются гражданско-процессуальным законодательством, В данном случае важно подчеркнуть, что право на иск в процессуальном смысле, по общему правилу, не зависит от истечения каких бы то ни было сроков. Обратиться в суд с иском можно в любое время, независимо от истечения сроков исковой давности. В скобках часть 1 статьи 199 Гражданского кодекса. По иному обстоит дело с правом на удовлетворение иска, или, говоря другими словами, правом на иск в материальном смысле, под которым... понимается возможность принудительного осуществления требований истца через суд. Истечение исковой давности погашает именно эту возможность и служит основанием для отказа в иске, в скобках часть 2 статьи 199 гражданского кодекса. Императивность правил об исковой давности. Правила закона, определяющие сроки исковой давности и порядок их исчисления, носят в основной своей части императивный характер. Так. Стороны не могут своим соглашением изменить продолжительность срока исковой давности, по иному, чем в законе определит начало его течения, обстоятельства, приостанавливающие исковую давность и т.д. Вместе с тем закон содержит чрезвычайно важное правила о том, что исковая давность применяется судом, арбитражным или третейским судом только по заявлению страны в споре. В часть 2 статьи 199 Гражданского кодекса. Примечание 2. Согласно ранее действовавшему законодательству суд обязан был применить исковую давность. по собственной инициативе, независимо от заявления сторон, в скобках статья 82 Гражданского кодекса 1964 года. Конец примечания. Это означает, что если ответчик не желает воспользоваться фактом истечения давности, о чем он прямо заявляет суду, последний должен рассмотреть дело по существу и вынести решение по материально-правовому спору между истцом и ответчиком, независимо от истечения какого-либо срока. Страница 308. Представляется, что данное правило не должно толковаться расширительно в том смысле, что стороны в любой момент, например, при заключении сделки, могут договориться о неприменении к их возможным спорам срока исковой давности. Такое соглашение будет считаться недействительным, как противоречащее закону. Заявить о неприменении исковой давности можно лишь в отношении уже возникшего спора, который передан истцом на разрешение судебного органа. требования на которые исковая давность не распространяется. По общему правилу, исковая давность распространяется на все гражданские правоотношения. В виде исключения срока исковой давности не применяется к ряду требований, которые прямо указаны в законе. Так, в соответствии со статьей 208 Гражданского кодекса исковая давность не распространяется на требования, вытекающие из нарушения личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом, на требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов, на требования о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. В последнем случае требования, предъявленные по истечении срока давности, удовлетворяются не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска. Исковая давность не применяется также к требованию собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, Хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения. Негаторный иск. Указанный перечень не является исчерпывающим, так как законом могут устанавливаться иные случаи неприменения исковой давности. Отличие срока исковой давности от других видов сроков. Срок исковой давности следует отличать от других видов сроков и прежде всего сроков существования прав пресекательных и претензионных сроков. Со сроками существования гражданских прав и пресекательными сроками исковую давность сближает то обстоятельство, что во всех трех случаях с течением срока закон связывает погашение тех возможностей, которые заложены в субъективном праве. В этом смысле срок исковой давности также может считаться сроком существования права, имеется в виду право на защиту как самостоятельное и субъективное право. Однако между этими сроками имеется существенные различия, состоящие в том, что если срок существования права равен как и пресекательный срок, это сроки существования субъективного права в ненарушенном состоянии, то давностный срок это период в течение которого допускается принудительное осуществление нарушенного права. Практическое значение четкого разграничения этих сроков состоит в том, что на сроки осуществления гражданских прав не распространяются правила о приостановлении, перерыве и восстановлении исковой давности. В статьи 202 и 203 гражданского кодекса что они в отличие от исковой давности в ряде случаев могут быть изменены соглашением сторон и так далее срок исковой давности и претензионный срок роднит то что оба они связаны с нарушенным субъективным правом начинают течь как правило одновременно и взаимно поглощают друг друга страница 309 но если претензионный срок устанавливается законом для урегулирования спора непосредственно самими сторонами то срок исковой давности ограничивает временные рамки принудительного осуществления субъективного права через суд, арбитражный или третейский суд, а также иные компетентные органы. Виды сроков исковой давности. Сами сроки исковой давности подразделяются на общие и специальные. Общий срок исковой давности, равный трем годам, распространяется на все правоотношения, кроме тех, в отношении которых установлены специальные сроки. Специальные сроки исковой давности применяются к отдельным, особо указанным в законе, требованиям. Поскольку они, как правило, являются менее продолжительными, чем общий срок давности, их еще именуют сокращенными сроками. Так, законом установлен годичный срок давности по искам, вытекающим из ненадлежащего качества работы, выполненной по договору подряда, кроме зданий и сооружений в скобках статья 725 Гражданского кодекса, из перевозки грузов в скобках статья 797 Гражданского кодекса и другие. Сокращенные сроки исковой давности призваны стимулировать скорейшее предъявление иска для правильного разрешения дела, примером более продолжительного срока исковой давности по сравнению с общим может служить десятилетний срок исковой давности, установленный частью первой статьи 181 Гражданского кодекса для иска о применении последствий недействительности ничтожной сделки, исчисляемой со дня, когда началось ее исполнение. Начало течения исковой давности. Большое значение имеет правильное определение начала течения давностного срока. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса исковая давность начинает течь со дня, когда лицо узнало или должно узнать о нарушении своего права. Изъятие из этого правила устанавливаются только Гражданским кодексом и иными законами. Таким образом, начало течения исковой давности закон связывает с одной стороны с объективным моментом, то есть нарушением субъективного права, а с другой стороны – субъективным моментом, то есть моментом, когда управомоченный узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Очевидно, что эти моменты не всегда совпадают, хотя и предполагается, что потерпевший узнает о нарушении своего права в момент его нарушения. Однако, если истец докажет, что он узнал и мог узнать о нарушении лишь позднее, предпочтение отдается субъективному моменту. Такое решение вопроса представляется вполне справедливым, так как если управомоченное лицо не знает о нарушении своего права, то оно естественно не может воспользоваться правом на защиту. В этом случае уже ответчик может доказывать, что о нарушении права истец должен был узнать раньше, чем он узнал об этом фактически. И если действительно будет установлено, что истец не узнал своевременно о нарушении своего права из-за своей халатности, Давность начинает течь с того момента, когда по обстоятельствам дела истец должен был узнать о нарушении. Момент начала исковой давности для защиты некоторых субъективных прав имеет определенную специфику. В относительных правоотношениях решающее влияние на начало давностного срока оказывает содержание этих правоотношений. В том случае, если обязанность должника состояла В совершении им определенного действия, обусловленный договором срок, исковая давность начинает течь с момента наступления, истечения, срока исполнения. Страница 310. Когда исполнение обязательства определено моментом востребования, в скобках статья 314 Гражданского кодекса, Давность исчисляется с момента истечения семидневного льготного срока, если обязанность немедленного исполнения не вытекает из закона, договора или существа обязательства. Если обязанность должника состоит в совершении ряда последовательных однородных действий, например, в осуществлении поставок или оказании услуг, срок исковой давности применяется по каждому требованию отдельно. В тех относительных правоотношениях, в которых обязанностью должника является среди прочего воздержание от каких-либо действий. Например, по авторскому договору о передаче исключительных прав, автор должен не передавать свое произведение для использования определенным способом другим лицам в течение всего срока договора. Исковая давность начинает течь с того дня, когда кредитору стало или должно было стать известным о совершении должником соответствующего действия. В таком же порядке определяется момент начала давностного срока при нарушении большинства абсолютных прав. По регрессным обязательствам течение исковой давности начинается с момента исполнения основного обязательства. Применительно к отдельным требованиям гражданский закон устанавливает особые правила о начале течения срока давности. Так специальный годичный срок давности для требований предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда, начинается со дня заявления о недостатках, которое, в свою очередь, должно быть сделано в пределах гарантийного срока, в скобках пункт 3 статьи 725 Гражданского кодекса. Приостановление, перерыв и восстановление исковой давности. В большинстве случаев исковая давность, начавшись, течет непрерывно. Однако закон учитывает, что в реальной жизни могут возникнуть такие обстоятельства, которые препятствуют или, по крайней мере, затрудняют о правомоченному лицу, предъявить иск в пределах давностного срока. Эти обстоятельства носят различные характеры, могут служить основанием для приостановления перерыва или восстановления исковой давности. Сущность приостановления течения исковой давности состоит в том, что время, в течение которого действуют обстоятельства, препятствующие защите нарушенного права, не засчитывается в установленный законом срок исковой давности». к числу оснований приостанавливающих в течение давностного срока в соответствии со статьей 202 Гражданского кодекса относятся: первое, непреодолимая сила, то есть чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельства; второе, нахождение истца или ответчика в составе вооруженных сил, переведенных на военное положение; третье, установленная на основании закона правительством Российской Федерации отсрочка исполнения обязательства, мораторий. Четвертое. Приостановление действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующие отношения. Понятием «непреодолимая сила» или «форс-мажорным обстоятельствам охватываются как стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, снежные заносы и тому подобное, так и общественные явления – беспорядки, гражданские войны, забастовки и тому подобное, которые нарушают нормальную работу транспорта, связи, судов и иных органов и тем самым препятствуют своевременному предъявлению иска. Страница 311. Чтобы то или иное событие могло квалифицироваться как непреодолимая сила, оно должно характеризоваться прежде всего чрезвычайностью, то есть быть необычным, выпадающим из нормального хода развития и, как правило, непредвидимым заранее явлением. Кроме того, оно должно быть объективно непредотвратимым с помощью наличных при данных условиях технических и иных средств. Последние обстоятельства свидетельствуют об относительности понятия непреодолимой силы, поскольку то, что нельзя предотвратить при одних условиях, места и времени, может быть предотвращено при иных условиях. Поэтому оценка тех или иных событий в качестве непреодолимой силы должна опираться на конкретные жизненные обстоятельства. Нахождение истца или ответчика в вооруженных силах, переведенных на военное положение, само по себе не исключает предъявления иска. но делает это крайне затруднительным, в силу чего также учитывается законом в качестве приостанавливающего исковую давность обстоятельства. Однако, давностный срок не приостанавливается в связи с простым призывом гражданина на службу вооруженной силы или на военные сборы. Мораторий, как основание приостановления исковой давности, отличается от непреодолимой силы тем, что создает не фактические, а юридические препятствия для предъявления иска. В данном случае компетентный государственный орган в лице правительства Российской Федерации отодвигает срок исполнения обязательств и тем самым замораживает на определенный срок существующие права требования принудительного исполнения обязательств должниками. Мораторий может относиться ко всем обязательствам общей мораторий или распространяться лишь на отдельные виды частной моратории. Объявление моратория, которое на практике применяется весьма редко, Вызывается, как правило, чрезвычайными обстоятельствами, военными действиями, экономическими реформами и там подобным. К мораторию близко примыкает при остановлении действий закона или иного правового акта, регулирующего соответствующие отношения. Решение об этом может быть принято компетентным государственным органом, который, не отменяя нормативный акт, в принципе, блокирует его действие на период существования определенных, как правило, чрезвычайных обстоятельств. Рассмотренные обстоятельства приостанавливают исковую давность лишь в том случае, если они имели место, то есть возникли и продолжали существовать в последние шесть месяцев срока давности, а применительно к сокращенным срокам в течение всего срока давности, если этот срок равен или менее 6 месяцев. Предполагается, что если соответствующие события возникли и прекратились ранее, то кредиторы достаточно времени для предъявления иска. По этой же причине срок, оставшийся после прекращения действия обстоятельств, приостанавливающих исковую давность, удлиняется до 6 месяцев или полной продолжительности сокращенного давностного срока, если он не превышал 6 месяцев. Страница 312. Помимо случаев, предусмотренных статьей 202 Гражданского кодекса, закон предусматривает и некоторые другие основания для приостановления давности по отдельным требованиям. Так если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в уголовном деле, то начавшийся до предъявления иска течение срока исковой давности продолжается со дня вступления в законную силу приговора, которым иск оставлен без рассмотрения в скобках статья 204 Гражданского кодекса. Иными словами, период нахождения гражданского иска в уголовном деле исключается из срока исковой давности. Перерыв исковой давности означает, что время, истекшее до наступления обстоятельства, послужившего основанием перерыва в давностный срок, не засчитывается, и он начинает течь заново. Если приостановление исковой давности вызывается, как правило, независящими от воли заинтересованных лиц событиями длящегося характера, то перерыв исковой давности закон связывает с волевыми действиями истца или ответчика. В соответствии со статьей 203 Гражданского кодекса течение исковой давности прерывается первое предъявлением иска в установленном законом порядке и второе совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. Первое из этих обстоятельств охватывает собой лишь такое обращение в суд, арбитражный или третейский суд, которая сделана в полном соответствии с требованиями материального и процессуального законодательства. Это в частности означает обязательное соблюдение истцом правил о подведомственности спора, принятие им необходимых мер к его досудебному урегулированию, предъявление иска дееспособным лицом и т.д. Иск, предъявленный с нарушением любого из этих иных установленных законом требований, не принимается судом к производству, в скобках статья 129 Гражданского процессуального кодекса. либо оставляется судом без рассмотрения, статья 210 Гражданского процессуального кодекса. И не прерывает исковую давность. Однако иск, предъявленный по всем правилам, оказывается не рассмотренным по существу, например, ввиду появления обстоятельств, приостанавливающих производство по делу в скобках статья 214 Гражданского процессуального кодекса. Так суд обязан приостановить производство по делу в случае смерти гражданина Если спорное правоотношение допускает правопреемство, пребывание ответчика в действующей части вооруженных сил и так далее. Во всех случаях при остановлении производства по делу исковая давность прерывается в момент предъявления иска и начинает течь заново. Признание долга как обстоятельство, прерывающее исковую давность, может выражаться в любых действиях должника, подтверждающих наличие долга или иной обязанности. Такими действиями могут быть в частности... просьба об отсрочке исполнения, частичная оплата долга или процентов по нему и тому подобное. Действия, свидетельствующие о признании долга, должник может совершить как по отношению к кредитору, так и по отношению к третьим лицам. Указанные в статье 204 Гражданского кодекса обстоятельства, прерывающие исковую давность, носят исчерпывающий характер и не дополняются какими-либо специальными правами закона. Страница 313. Наряду с приостановлением и перерывом исковая давность может быть восстановлена судом, если причины ее пропуска будут признаны уважительными. Данный случай принципиально отличается от рассмотренных выше тем, что восстанавливается уже истекшая давность и суд исходит из этого обстоятельства. Восстановление исковой давности рассматривается законом как исключительная мера, которая может применяться лишь при наличии ряда обстоятельств. Во-первых, причина пропуска исковой давности может быть признана судом уважительной только тогда, когда она связана с личностью истца, в частности его тяжелой болезнью, беспомощным состоянием, неграмотностью и тому подобным. Обстоятельства, связанные с личностью ответчика, во внимание не принимаются. Во-вторых, вопрос о восстановлении исковой давности может ставиться лишь потерпевшим гражданином. Просьбы юридических лиц и граждан предпринимателей о восстановлении давностного срока удовлетворяться не могут. В-третьих, причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев в течение срока давности. При этом решение давного вопроса зависит от суда. Он может признать причины пропуска давностного срока уважительными, а может и не признать. В соответствии с прямым указанием закона в скобках статья 201 Гражданского кодекса, перемена лиц в обязательстве не влечет за собой изменение срока исковой давности, то есть не прерывает ее и не приостанавливает и по общему правилу не может служить основанием для ее восстановления. Такая перемена лиц происходит при уступке права требования в скобках статья 382 Гражданского кодекса или переводе долга в скобках статья 391 Гражданского кодекса. при наследовании, реорганизации юридического лица и в других случаях правоприемства. Правопреемник, заинтересованный в защите перешедшего к нему права, должен уложиться в остаток срока исковой давности, который имеется на момент перехода к нему нарушенного права. Последствия истечения срока исковой давности. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, до предъявления иска является основанием к отказу в иске, в скобках часть 2 статьи 199 Гражданского кодекса, то есть погашает право на иск в материальном смысле. Иными словами, если при рассмотрении дела выясняется, что истцом пропущен срок исковой давности, суд должен отказать в иске, хотя бы из обстоятельств дела вытекало, что истец обладает соответствующим правом, и это право нарушено ответчиком. Данный вопрос однозначно решен законом и дискуссии не вызывает. Однако долгие годы ведется спор вокруг вопроса о том, погашается ли истечение исковой давности само принадлежащее истцу субъективное гражданское право или нет. По мнению одной группы ученых, со течением давностного срока прекращается само субъективное право, неразрывно связанное с возможностью его принудительного осуществления, которое утрачивается в данном случае. Страница 314, примечание первое. Смотрите, например, Иофе О.С. Советское гражданское право. Москва 1967. Страница 352-354. Советское гражданское право. Ответственный редактор В.Т. Смирнов. Ю.К. Толстой. К.А.К. К. Юрченко. В двух частях. Часть первая. Страницы 207, 209 и другие. Конец примечания. С точки зрения В.П. Грибанова, примечание 2, и С.М. Корнеева, примечание 3, субъективное право утрачивается лишь с момента вынесения судом решения об отказе в иске на основании пропуска истцом исковой давности. Примечание 2. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. Москва, 1972, страница 252-253. Конец примечания. Примечание 3. Корнеев. С. Право государственной собственности. Москва. 1964. страница 75. Конец примечания. Наконец, по мнению многих авторов, за истечением исковой давности субъективное право не погашается, а продолжает существовать, хотя и не может быть реализовано в принудительном порядке. Примечание 4. Новицкий. И. Б. Сделки. Исковая давность. Москва. 1954. страница 223. 231. Кириллова, М. Я, Исковая давность, Москва, 1966 страница 24-26. Советское гражданское право, ответственный редактор ОС Йофе, ЮК, Толстой, Б.Б. Черепахин, Ленинград, 1971, том 1, страница 221, 22 и другие. Конец примечаний. Наиболее убедительной представляется последняя точка зрения. как в большей степени согласующиеся с правилами, установленными действующим законодательством. Так, в случае исполнения обязанности должником по истечении срока исковой давности, он не вправе требовать исполнения обратно, хотя бы в момент исполнения он и не знал об истечении давности, в скобках статья 206 Гражданского кодекса. Закрепляя подобные правила, закон исходит из того, что должник исполняет лежащую на нем правовую, а не только моральную обязанность. Подтверждением сохранения у истца субъективного права служит также предоставленную суду возможность признать причины пропуска давности уважительными. Если исходить из того, что истечение давностного срока автоматически погашает субъективное право, пришлось бы констатировать, что в этом случае суд наделяет лицо субъективным правом, что не входит в его полномочия и противоречит основным принципам гражданского судопроизводства. Кроме того, необходимо учитывать, что исковая давность применяется судом, арбитражным или третейским судом только по заявлению сторон в споре. Если связывать с истечением срока давности само существование субъективного права, а не только возможность его принудительного осуществления, необходимо было бы заключить, что вопрос о праве истца зависит от усмотрения ответчика, что также не согласуется с принципами гражданского права. Наконец, введение в закон приобретательной давности. то есть установление особых правил приобретения права собственника по давности владения, также, хотя и косвенно, подтверждает, что истечение исковой давности само по себе не прекращает субъективного права, но его обладатель лишается возможности осуществить это право в принудительном порядке. Страница 315. Глава 15. Нематериальные блага и их защита. Параграф 1. Понятие нематериальных благ и их виды. понятие нематериального блага. К особой группе объектов гражданских прав относятся нематериальные блага, под которыми понимаются не имеющие экономического содержания и неотделимые от личности их носителя блага и свободы, признанные действующими законодательствами. Характерные особенности этой группы объектов состоят в том, что они, первое, не имеют материального имущественного содержания. второе, неотделимы от личности их носителя, третье, обладают свойством индивидуализации самой личности обладателя этих прав. Действующий Гражданский кодекс содержит правила, направленные на урегулирование и защиту нематериальных благ, которые существенно отличаются от прежнего гражданского законодательства. Если Гражданский кодекс 1964 года предусматривал правила защите отдельных личных прав граждан и юридических лиц, что ныне действующий Гражданский кодекс закрепляет общие для всех личных неимущественных прав и других нематериальных благ правила об их регламентации и защите. Регулирование и защита нематериальных благ осуществляются комплексно, нормами ряда отраслей права. Применительно к гражданскому праву в теории права существовали по крайней мере две точки зрения – на предмет гражданско-правового регулирования отношений по поводу нематериальных благ и связанных с ними личных неимущественных прав по мнению одной группы ученых гражданское право не регулирует а лишь охраняет личные неимущественные права по мнению других правовое регулирование и охрана прав не могут противопоставляться поскольку регулирование означает охрану права их охрана осуществляется путем регулирования соответствующих отношений примечание первое Развитие советского гражданского права на современном этапе. Москва, 1986, страница 205. Конец примечания. В последние годы едва ли не господствующим стало мнение, что гражданское право как регулирует, так и охраняет нематериальные блага. Примечание второе. Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной закона. Москва, 1983, страница 32-33. Ярошенко К.Б. Жизнь и здоровье под охраной закона. Гражданско-право и защита личных неимущественных прав граждан. Москва, 1990 Страница 9-20. Егоров, Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений. Ленинград, 1988 Страница 117. Красавчикова, Л.О. Понятие и система личных неимущественных прав граждан, физических лиц. В гражданском праве Российской Федерации. Екатеринбург, 1994 Страница 12 и другие. Конец примечаний. Действующий Гражданский кодекс подразделил личные неимущественные отношения на регулируемые и защищаемые гражданским законодательством. Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, основанные на равенстве, автономии, воле и имущественной самостоятельности их участников регулируются гражданским законодательством в скобках пункт 1 статьи 2 Гражданского кодекса. Неотчуждаемые права и свободы человека, и другие Нематериальные блага защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает из существа этих нематериальных благ. В скобках пункт 2 статьи 2 Гражданского кодекса. Страница 316. Нематериальные блага рассматриваются гражданским кодексом в качестве разновидности объектов, по поводу которых могут возникать гражданские правоотношения. Статья 150 Гражданского кодекса дает примерный перечень юридически защищаемых нематериальных благ подразделяя их на А. Нематериальные блага, приобретаемые гражданами и юридическими лицами в силу рождения, создания и Б. Нематериальные блага, приобретаемые ими в силу закона То, что Гражданский кодекс дает лишь примерный перечень нематериальных благ, пользующихся гражданско-правовой защитой позволяет сделать вывод о том, что объектом гражданско-правовых отношений может оказаться и не названное Гражданским кодексом нематериальное благо К нематериальным благам, приобретаемым гражданами и юридическими лицами в силу рождения, создания. Гражданский кодекс относит жизнь, здоровье, достоинство личности, личную неприкосновенность, честь и доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну к нематериальным благам, приобретаемым в силу закона, право свободного передвижения, право выбора места пребывания и жительства, право на имя и иные личные неимущественные права. В качестве иных нематериальных прав, принадлежащих личности, могут оказаться право на жизнь, здоровье и прочее. Личное, неимущественное право, корреспондирующее нематериальному благу или существующее отдельно от него, оказывается как бы благом второго уровня, а сами жизнь, здоровье и прочее являются благом, предшествующим праву на него, и в этом смысле могут признаваться благом первого уровня. Примечание первое. М.Н. Малейна считает некорректным объединение в одном термине «прав» и «благ», поскольку личное неимущественное право и его объект, хотя и тесно взаимосвязанные, но не тождественные. Она предлагает уточнить данный в пункте 1 статьи 151 Гражданского кодекса «Перечень нематериальных благ», исключив из него неимущественные права. Смотрите Малейна М.Н. «Личные неимущественные права граждан». Понятие осуществления защиты. автореферат докторской диссертации. Москва, 1997, страница 9. Конец примечания. По действующему Гражданскому кодексу понятие «нематериальное благо» является собирательным, относящимся как к самому благу, так и к личным неимущественным правам. Наличием двух слагаемых нематериального блага можно объяснить то, что в статье 2 Гражданского кодекса Посвященные характеристики отношений, регулируемых гражданским законодательством, говорится, с одной стороны, об регулировании, в скобках пункт 1 статьи 2 Гражданского кодекса, а с другой, о защите нематериальных благ, в скобках пункт 2 статьи 2 Гражданского кодекса, что не следует понимать как противопоставление регулирования защите и наоборот, ибо осуществление защиты предполагает регулирование а регулирование может оказаться бессмысленным при отсутствии защиты. Благо первого уровня неразрывно связанные с самим существованием личности. Они объективно существуют независимо от их правовой регламентации и только в случаях посягательств на эти блага нуждаются в правовой защите. Право граждан на защиту чести, достоинства, деловой репутации является их конституционным правом, а деловая репутация юридических лиц одним из условий их успешной деятельности. Страница 317. Примечание первое. Смотрите постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 августа 1992 года, номер 11, о некоторых вопросах, возникших при рассмотрении судами, дел о защите чести и достоинства граждан и организации в редакции постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 1993 года, номер 11, и от 25 апреля 1995 года, номер 6. Сборник постановлений Пленума Верховных судов СССР и РСФСР Российской Федерации по гражданским делам, Москва, 1999, страница 245, конец примечания. Благо второго уровня: право на имя, право авторства и иные личные неимущественные права являются субъективными правами, образующими содержание конкретного правоотношения и тем самым уже урегулированными нормами права. В случае же нарушения этих прав они пользуются правовой защитой. Правоотношение, элементов которого является субъективное право лица на нематериальное благо, является абсолютным, так как управомоченному субъекту противопоставляются все лица, обязанные воздерживаться от нарушения этого права. Однако в случае его нарушения оно приобретает характер относительного правоотношения. Для обоих слагаемых нематериальных благ характерным Оказывается, по крайней мере, два неразрывно связанных между собой признака. Это, первое, отсутствие материального, имущественного содержания, и второе, неразрывная связь с личностью носителя, предопределяющая неотчуждаемость и непередаваемость этого блага. Неотчуждаемость нематериальных благ не исключает того, что их осуществление и защита могут быть поручены третьим лицам. Например, иски о защите чести и достоинства несовершеннолетних могут предъявлять их законные представители. Нетоварность, отсутствие экономического содержания нематериального блага, его неразрывная связь с личностью носителя являются необходимыми, но не исключительными признаками. Будучи неотделимым от личности носителя данного нематериального блага, наличие этого блага индивидуализирует, делает неповторимой саму личность носителя. Нематериальные блага Характеризуют общественное состояние их обладателя являются его неотъемлемым, хотя и подверженным изменениям качествам в течение всего периода его существования. Нематериальные блага существуют без ограничения срока их действия. Надлежит, впрочем, отметить, что оба эти признака в известной мере носят условный характер. Ущемление нематериальных благ может иметь для их носителя весьма ощутимые последствия экономического характера. Так, подрыв деловой репутации юридического лица – или индивидуального предпринимателя может вызвать отток клиентуры, ужесточение условий предоставления кредита и так далее. С другой стороны, сложившаяся деловая репутация служит гарантом того, что лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, останется на плаву и тогда, когда его дела временно пошатнулись. Что же касается другого признака нематериальных благ, а именно неотторжимости от их носителя, то и его значение не следует преувеличивать. Многие из них изначально предназначены к тому, чтобы циркулировать в гражданском обороте и приносить прибыль. Страница 318. Это относится в частности к такому нематериальному благу, как интеллектуальная собственность. Специфично основание возникновения личных неимущественных прав на нематериальные блага, не в силу юридического факта, а непосредственно на основании указания закона. Содержание личного неимущественного права не включает, по общему правилу, совершение положительных гражданско правовых действий, хотя управомоченный субъект по своему усмотрению использует принадлежащие ему личные нематериальные блага. Обязанные лица должны воздерживаться от нарушений соответствующего блага, например, от вторжения в личную жизнь гражданина, от неправомерного использования наименования юридического лица имени гражданина, Вместе с тем не допускается использование принадлежащего гражданину, юридическому лицу, права исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. В скобках часть 1 пункта 2 статьи 10 Гражданского кодекса. Особенность осуществления личных неимущественных прав состоит в том, что законом определяются не пределы реализации нематериальных благ управомоченных лицом, А устанавливаются границы вторжения посторонних лиц в личную сферу, и, если эти пределы нарушаются, допускается применение принудительных мер к их восстановлению. При установлении границ поведения у и обязанных лиц существенное значение приобретают норму морали. Личные нематериальные блага представляют самостоятельную ценность, для их носителей существуют независимо от степени и характера их правового регулирования. В последние годы под влиянием многих факторов экономического, политического, международно-правового характера расширена правовая регламентация личных неимущественных отношений и расширен перечень нематериальных благ, подлежащих защите гражданско-правовыми способами. Помимо уже рассмотренного деления нематериальных благ на принадлежащие гражданам от рождения благо первого уровня и приобретаемые в силу закона благо второго уровня, они могут подразделяться на отдельные группы и по иным основаниям. По степени связанности личных неимущественных прав с имущественными правами обладателей этих прав личные неимущественные права подразделяются на личные неимущественные права, связанные с имущественными, и личные неимущественные права, не связанные с имущественными. По целевой направленности личные неимущественные права можно классифицировать на первое, Личные неимущественные права, направленные на индивидуализацию личности, право на имя. Наименование юридического лица, право на честь, достоинство, деловую репутацию и тому подобное. Второе. Личные неимущественные права, направленные на обеспечение физической неприкосновенности личности, жизнь, свобода выбора место пребывания, место жительства и тому подобное. Страница 319. Третье. Личные неимущественные права, направленные на неприкосновенность внутреннего мира личности, ее интересов, личная семейная тайна. невмешательство в частную жизнь, честь и достоинство и тому подобное. Параграф 2. Защита нематериальных благ. Общие положения. Гражданско-правовые способы защиты распространяются на те нематериальные блага первого и второго уровней, по поводу которых складываются отношения, регулируемые гражданским правом. Специфика гражданско-правовых способов защиты личных нематериальных благ проявляется в том, что в случаях нарушений Нематериальных благ они подлежат Восстановлению, если это возможно Независимо от вины правонарушителя Гражданско-правовая защита Личных нематериальных благ Направлена также на то, чтобы Предупредить их нарушение в будущем При защите нематериальных благ Допустимо использование любых форм и способов Защиты гражданских прав, если это Не противоречит существу нарушенного Блага и характеру Правонарушения, например Таких как признание права, пресечение действий, нарушающих право, возмещение убытков, компенсация морального вреда. Основания и способы защиты нематериальных благ различаются в зависимости от того, нарушены ли права физического или юридического лица. При жизни носителя личных неимущественных прав и других нематериальных благ в первую очередь от него зависит, воспользуется ли он предусмотренным законом способами защиты этих благ, и если воспользуются, то какими именно? Третьи лица могут осуществлять и защищать личные неимущественные права, принадлежащие третьему лицу, если уполномоченные на то носителем права или законом, и если это не противоречит существу нарушенного спора. Личные неимущественные права и иные материальные блага, принадлежащие умершему при наличии юридически значимого Интересом могут осуществлять и защищать другие лица, в том числе наследники правообладателя. В силу статьи 208 Гражданского кодекса, исковая давность не распространяется на требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Право на честь, достоинство и деловую репутацию – это право на самооценку и социально значимую оценку моральных, деловых и иных качеств и свойств гражданина или юридического лица, организации, от которых зависит их положение в обществе. Существует объективная и субъективная оценка этих качеств, и каждая из них имеет право на существование, если она зиждется на фактах, соответствующих действительности. Под достоинством понимается самооценка личности – осознание ею своих личных качеств, способностей, мировоззрения, выполненного долга и своего общественного значения. Самооценка должна основываться на социально значимых критериях оценки моральных и иных качеств личности. Страница 320. Достоинство определяет субъективную оценку личности. Честь объективная оценка личности. определяющие отношение общества к гражданину или юридическому лицу – это социальная оценка моральных и иных качеств личности. Репутация – сложившаяся о лице мнения, основанное на оценке общественно значимых его качеств. Деловая репутация – оценка профессиональных качеств. Действующий гражданский кодекс устанавливает особый гражданско-правой способ защиты чести, достоинства и деловой репутации – проводя при этом различия в основаниях и способах защиты нарушенных прав гражданина с одной стороны и юридического лица с другой. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений, если распространившие такие сведения не докажут, что они соответствуют действительности, в скобках пункт 1 статьи 152 Гражданского кодекса. Из содержания статьи 152 Гражданского кодекса следует, что имеется в виду опровержение по суду таких сведений, которые: первое, порочат честь и достоинство гражданина; второе, распространены ответчиком; третье, не соответствуют действительности. В постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации о некоторых вопросах, возникших при рассмотрении судами дел о защите чести и достоинства граждан и организаций, от 18 августа 1992 года номер 11 разъяснено. что понимается под каждым из перечисленных условий. Конец второй дорожки пятой кассеты.